3. В 1766 году в Джозефе Кервине произошли последние перемены. Это случилось внезапно и получило широкую огласку среди любопытных горожан. Кервин вдруг скинул с себя возбужденное ожидание, точно старый плащ, и его место занял плохо скрываемый триумф. Он с явным трудом удерживал себя от публичных выступлений,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 и ночные перевозки незаконных грузов уже никого не удивляли. Однако Уидон, еженощно следивший за лодками, которые тайно выплывали со складов Кэрвина, вскоре утвердился во мнении, что зловещий негациант тщательно скрывается вовсе не от боевых кораблей Его Величества. До перемен 1766 года в этих лодках обычно возили закованных в цепи негров, которых высаживали на берег неподалеку от Потакета, а затем везли через поле на ферму Кервина, где держали в огромном каменном здании с пятью узкими щелочками вместо окон. Но после тех перемен схема стала иной. Кервин забросил работорговлю, и на какое-то время ночные вылазки в море тоже прекратились. Однако весной 1767 года Негоциант возобновил свою деятельность на новый лад. Из безмолвных черных доков снова стали выплывать лодки, но теперь они шли гораздо дальше, возможно, до самого Намквитпойнта, где принимали груз с каких-то странных и постоянно меняющихся кораблей. Матросы Кервина затем доставляли этот груз на прежнее место неподалеку от Патакита,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 из Каира в Провиденс. Когда судно обыскали на предмет контрабандных товаров, таможня с удивлением обнаружила, что груз целиком состоит из египетских мумий, предназначенных матросу АБВ, который должен был забрать их близ поинта и доставить в нужное место. Личность таинственного матроса капитан баржи Мануэля Руда счел своим долгом не разглашать.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 Необычный этот случай не мог не получить широкой огласки в «Провиденсе», и мало кто сомневался в связи между грузом с мумиями и зловещим Джозефом Кэрвином. Его экзотические исследования, частые поставки странных химических веществ, подозрительная любовь к кладбищам, о которой все прекрасно знали, не трудно было догадаться, кому именно в «Провиденсе» предназначался столь жуткий груз.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 его устрашил возможный успех. Будь на месте Уидон, он бы наверняка поступил иначе.